Глава 16. Викентьев вызвал Марфинку в сад. Райский ушел к себе, а бабушка долго молчала, сидела на своем канапе, погруженная в задумчивость. Уже книга не занимала ее, она отрезвилась от печальной морали и сама внутренне стыдила себя за пошлое средство. Взгляд ее смотрел уже умнее и сознательнее, она что-то обдумывала может быть, перебирала старые уснувшие воспоминания. На лице ее появлялась для тех, кто умеет читать лица, и проницательная догадка, и умиление, и страх, и жалость. Между тем Марина, Яков и Василиса по очереди приходили напоминать ей, что ужин подан. «Не хочу», — отвечала она задумчиво. Марина пошла звать к ужину барышень. «Не хочу». — сказала и Вера. «Не хочу», — сказала к изумлению ее и Марфенька, никогда без ужина не ложившаяся. «Я в постель подам», — предложила она. «Не хочу», — был ответ. «Что за чудо? Этого никогда не бывало. Надо бары не доложить», — сказала Марина. Но к изумлению ее Татьяна Марковна не удивилась и в ответ сказала только «Убирайте». Марина ушла, а Василиса молча стала делать не постель. Пока Марина ходила спрашивать, что делать с ужином, Егорка, узнав, что никто ужинать не будет, открыл крышку соусника, понюхал и пальцами вытащил какую-то штучку попробовать, как и объяснил он заставшему его Якову, которого тоже пригласил отведать. Яков покачал головой, однако перекрестился по обыкновению. И тоже пальцами вытащил штучку и стал медленно жевать, пробуя. «Тут должно быть есть лавровый лист». «А вот отведайте этого, Яков Петрович», — говорил Егорка, запуская пальцы в заливных стерлядей. «Смотри, как бы барыня не спросила», — говорил Яков, вытаскивая другую стерлядь. И когда Марина вошла, они уже доедали цыпленка. «Слопали». С изумлением произнесла она, ударив себя по бедрам и глядя, как проворно уходили Яков и Егорка, оглядываясь на нее, как волки. «Что я утром к завтраку подам?» И постель сделана, все затихло в доме, Татьяна Марковна наконец очнулась от задумчивости, взглянула на образ и не стала, как всегда, на колени перед ним, и не молилась, а только перекрестилась. Тревога превозмогала молитву. Она села на постель и опять задумалась. «Как остеречь тебя?» «Перекрестите», — говорит, — вспоминала она со страхом свой шепот с верой. «Как узнать, что у ней в душе?» «Утро вечера мудренее, а теперь лягу», — подумала потом. Но ей не суждено было уснуть в ту ночь. Только что она хотела лечь, как кто-то поцарапался к ней в дверь. «Кто там?» – спросила она с испугом. «Я, бабушка, отворите!» – говорил голос Марфеньки. Татьяна Марковна отворила. «Что ты, дитя мое? Проститься пришла? Бог благословит тебя! Отчего же ты не ужинала? Где Николай Андреевич?» – сказала она. Но, взглянув на Марфеньку, испугалась. «Что ты, Марфенька? Что случилось? На тебе лица нет? Вся дрожишь? ли, Испугалась чего-нибудь?» — посыпались вопросы. «Нет, нет, бабушка. Ничего, ничего. Я пришла. Мне нужно сказать вам», — говорила она, прижимаясь к бабушке в страхе. «Сядь, сядь на кресло». «Нет, бабушка. Я сяду к вам, а вы лягте. Я все расскажу и свечку потушите». «Да что случилось? Ты меня пугаешь!» «Ничего, бабушка, ляжем поскорей, я все вам на ушко расскажу». Бабушка поспешила исполнить ее требования, и Марфенька рассказала ей, что случилось с ней после чтения в саду. А случилось вот что. Когда Викентьев после чтения вызвал Марфеньку в сад, между ними нечаянно произошла следующая сцена – Он звал ее в рощу слушать соловья. «Пока вы там читали, я все слушал. Ах, как поет, как поет! Пойдемте!» — говорил он. «Теперь темно, Николай Андреевич», — сказала она. «Разве вы боитесь?» «Одна боюсь, а с вами нет». «Так пойдемте». «А как хорошо поет, слышите? Слышите? Отсюда слышно!» Тут Филин было в дупле, начал кричать. И тот замолчал. «Пойдемте». Она стояла на крыльце и сошла в аллею нерешительно. Он подал ей руку. Она шла медленно, будто нехотя. «Какая темнота! Дальше не пойду! Не трогайте меня за руку!» Почти сердито говорила она. А сама все подвигалась невольно, как будто ее вели насильно, хотя Викентьев выпустил ее руку. «Поближе! Сюда!» шептал он. Она делала два шага, точно ощупью, и останавливалась. «Еще, еще, не бойтесь!» Она подвигалась еще шаг, сердце у нее билось и от темноты, и от страха. «Темно, я боюсь», говорила она. «Да полноте, чего бояться, здесь никого нет. Вот сюда, еще. Смотрите, здесь канала, обопритесь на меня, вот так». «Что вы? Оставьте, я сама!» — говорила она в испуге, но не успела договорить, как он, обняв ее за талию, перенес через канаву. Они вошли в рощу. «Я дальше не пойду ни шагу!» А сама понемногу подвигалась, пугаясь, сучив под ногой. «Вот, встаньте здесь! Тише!» — шептал он. «Слышите?» Соловей лил свои трели. Марфиньку обняла обаяние теплой ночи. Мгла, лёгкий шелест листьев и щёлканье соловья наводили на нее дрожь. Она оцепенела в молчании и по временам от страха ловила руку Викентьева. А когда он сам брал ее за руку, она ее отдёргивала. «Как хорошо, Марфа Васильевна, какая ночь!» — говорил он. Она махнула ему рукой, чтоб он не мешал слушать. В ней только что начинала разыгрываться сладость нервного раздражения. «Марфа Васильевна», — шептал он чуть слышно, — «со мной делается что-то такое хорошее, такое приятное, чего я никогда не испытывал. Точно все шевелится во мне». Она молчала. «Я теперь вскочил бы на лошадь и поскакал бы во всю мочь, чтоб дух захватило». Или бросился бы в Волгу и переплыл на ту сторону. А с вами ничего?» Она вздрогнула. «Что вы, испугались?» «Уйдемте отсюда. Послушали и довольно, а то бабушка рассердится». «Ах нет, еще минуту ради бога!» — умолял он. Она остановилась, как вкопанная. Соловей все заливался. «О чем он поет?» — спросил он. «Не знаю». — А ведь что-нибудь да высказывает, не на ветер же он свищет, кто-нибудь его слушает. — Мы слушаем, — шепнула Марфенька и слушала. — Боже мой, какая прелесть, Марфа Васильевна! — шепнул Викентьев и задумался. — Где вы, Николай Андреевич? — спросила она. — Что вы молчите? Точно вас нет, тут ли вы? Я думаю, Соловей поет то самое, что мне хотелось бы сказать теперь, да не умею. Ну, говорите по-соловейному, сказала она, смеясь. Почем вы знаете, что он поет? Знаю. Ну, говорите, он поет о любви. О какой любви? Кого ему любить? Он поет о моей любви к вам. Он и сам был испугался своих слов но вдруг прижал ее руки к губам и осыпал ее поцелуями. В одну минуту она вырвала руку, бросилась опрометью назад, сама перескочила канаву и едва дыша пробежала аллею сада, вбежала на ступеньки крыльца и остановилась на минуту перевести дух. Он бросился за ней. «Не шагу дальше, не смейте!» – сказала она, едва переводя дух и держась за ручку двери. «Идите домой!» «Марфа Васильевна, ангел, друг!» «Как вы смеете меня так называть? Что, я сестра вам или кузина?» «Ангел, прелесть! Вы все для меня, ей-богу!» «Я закричу, Николай Андреевич, пойдите домой!» Повелительно прибавила она, не переставая дрожать. «Послушайте, скажите, отчего вы стали не такие? С некоторых пор дичитесь меня, не ходите одни со мной!» — Мы не дети, пора перестать шалить, — говорила она. — И то бабушка. — Что бабушка? — Ничего. Вы слышали, что сейчас читали в книге о Ричарде и Кунигунде. Что им за это было? Как же вы позволили себе? — Этого ничего не было, Марфа Васильевна. Эту книгу сочинил, должно быть, Нил Андреевич. — Идите домой. Бог знает, что люди говорят о нас. «Вы разлюбили меня, Марфа Васильевна», — уныло сказал он и даже не поирошил против обыкновения волос. «А разве я вас любила?» — с бессознательным кокетством спросила она. «Кто вам сказал такие глупости? С чего вы взяли? Я вот бабушке скажу». «Я и сам скажу». «Что вы скажете? Ничего вы не можете сказать про меня», — задорно и отчасти с беспокойством говорила она что вы это сегодня выдумали нашло на вас да нашло выслушайте меня ангел марфа васильевна на коленях прошу он встал на колени уйду если станете говорить дайте мне только оправиться, а то я перепугаю всех я вся дрожу сейчас же к бабушке он встал решительно подошел к ней взял ее за руку и почти насильно увел валею. — Я не хочу, не пойду, вы дерзкий, забываетесь, — говорила она, стараясь не идти за ним и вырывая у него руку, и против воли шла. — Что вы делаете? Как смеете? Пустите, я закричу. Не хочу слушать вашего соловья. — Не соловья, а меня слушайте, — сказал он нежно, но решительно. — Я не мальчик теперь, я тоже взрослый. «Выслушайте меня, Марфа Васильевна!» Она вдруг перестала вырываться, оставила ему свою руку, которую он продолжал держать, и с бьющимся сердцем и напряженным любопытством послушно окаменела на месте. «Вы или бабушка правду сказали? Мы больше не дети, и я виноват только тем, что не хотел замечать этого, хоть сердце мое давно заметило, что вы не дитя». Она быстро рванула опять свою руку, но он с тихой силой удержал ее. «Вы взрослая, и потому не бойтесь выслушать меня. Я говорю не ребенку. Вы были так резвы, молоды, так милы, что я забывал с вами мои лета и думал, что еще мне рано. Да, мне по летам, может быть, рано говорить, что я... Я уйду. Вы что-то опять страшное хотите сказать, как в роще». «Пустите!» — говорила шепотом Марфенька, и дрожала, и рука ее дрожала. «Уйду, не стану слушать, я скажу бабушке все». «Непременно, Марфа Васильевна, и сегодня же вечером, поэтому не бойтесь выслушать меня. Я так сроднился, сблизился с вами, что если нас вдруг разлучить теперь...» «Вы хотите этого, скажите?» Она молчала. «Марфа Васильевна, хотите расстаться?» Она молчала, только сделала какое-то движение в темноте. «Если хотите, расстанемтесь, вот теперь же!» Уныло говорил он. «Я знаю, что будет со мной. Я попрошусь куда-нибудь в другое место. Уеду в Петербург, на край света, если мне скажут это. Не Татьяна Марковна, не маменька моя. Они, пожалуй, нас скажут, но я их не послушаю». А если скажете вы. Я сейчас же с этого места уйду и никогда не ворочусь сюда. Я знаю, что уж любить больше в жизни никого не буду. Ей-богу, не буду. Марфа Васильевна». Она молчала. «Вы скажите только слово. Можно мне любить вас? Если нет, я уеду. Вот прямо из сада и никогда...» Вдруг Марфенька заплакала навзрыд и крепко схватила его за руку, когда он сделал шаг от нее. «Видите, видите, разве вы не ангел? Неправду я говорил, что вы любите меня. Да, любите, любите, любите!» — кричал он, ликуя. «Только не так, как я вас, нет». «Как вы смеете говорить мне это?» — сказала она, обливаясь слезами. «Это ничего, что я плачу». Я я котенке плачу, я о птичке плачу. Теперь плачу от соловья. Он растревожил меня до да темнота. При свечке или днем я умерла бы, а не заплакала бы. Я вас любила, может быть, да не знала этого. И я почти не знал, что люблю вас. Все соловей наделал. Он открыл наш секрет. Мы так и скажем на него, Марфа Васильевна. И я бы днем ни за какие сокровища не сказал вам. — Ей-богу, не сказал бы. — А теперь я вас ненавижу, презираю, — сказала она. — Вы противный, вы заставили меня плакать, а сами рады, что я плачу, вам весело. — Весело? И вам весело, ей-богу, весело. Вы так только... Дай бог здоровья соловью. — Вы гадкий, нечестный. Нет — Нет-нет, — перебил он и торопливо поерошил голову. — Не говорите этого. Лучше назовите меня дураком, но я честный, честный, честный. Я никому не позволю усомниться. Никто не смеет. А я смею, задорно сказала Маршенька. Вы нечестный. Вы заставили бедную девушку высказать по неволе, чего она никому, даже Богу, отцу Василью не высказала бы. А теперь, Боже мой, какой срам. И этот Божий младенец, по выражению Татьяны Марковны, Опять залился искренними слезами раскаяния. «Нечестно, нечестно!» — твердила она в тоске. «Я вас уже теперь не люблю. Что скажут, что подумают обо мне? Я пропала!» «Друг мой, ангел!» «Опять вы за свое?» «Вспомните, что вы не дитя!» — уговаривал ее Викентьев. «Как вы странно говорите!» Вдруг остановила она его, перестав плакать. Вы никогда не были таким, я вас никогда таким не видела. Разве вы такой, как Давича были, когда с головой ушли в рожь? Перепела передразнивали, а вчера за моим котенком на крышу лазили. Давно ли на мельнице нарочно выпачкались в муке, чтоб рассмешить меня? Отчего вы вдруг не такой стали?» «Какой же я стал, Марфа Васильевна?» «Дерзкий. Смейте говорить мне такие глупости в глаза» а вы сами разве такая какие были недавно еще сегодня вечером разве вам приходило в голову стыдиться или бояться меня приходили ли вам на язык такие слова как теперь и вы тоже изменились отчего же это вдруг случилось соловей все объяснил нам мы оба выросли и созрели сию минуту вот там в роще мы уж не дети того и нечестно было говорить мне, что вы сказали. Вы поступили как ветреник. Нечестно дразнить девушку, вырвать у ней секрет. Не век же ему оставаться секретом. Когда-нибудь и кому-нибудь сказали бы его». Она подумала. «Да, сказала бы, на ушко. И потом спрятала бы голову под подушку на целый день. А здесь? Одни, боже мой!» Да сказала она кидая взгляд ужаса на небо. «Я боюсь теперь показываться в комнату. Какое у меня лицо. Бабушка сейчас заметит». «Ангел, прелесть!» — говорил он, нагибаясь к ее руке. «Да будет благословенна темнота, роща и соловей!» «Прочь, прочь!» — повторила она, убегая снова на крыльцо. «Вы опять за дерзости. А я думала, что честнее и скромнее вас нет в свете». «И бабушка думала тоже, а вы?» «Как же было честно поступить мне? Кому мне сказать свой секрет?» «На другое ушко бабушки, и у ней спросить, люблю ли я вас?» «Вы нынче все скажете». «Это все не то будет, я уж виновата перед ней, что слушала вас, расплакалась. Она огорчится, не простит мне никогда, а все вы». «Простит, Марфа Васильевна». Обоих простит, она любит меня. Вам кажется, что все вас любят, какое сокровище? Она даже говорит, что любит меня, как сына. Это она так, от того, что вы кушаете много, и она всех таких любит, даже и Опенкина. Нет, я знаю, что она меня любит, и если только простит мне мою молодость, так позволит нам жениться. Какой ужас, до чего вы договорились? Она хотела уйти. «Марфа Васильевна, следите сюда, не бойтесь меня, я буду как статуя». Она медлила, потом вдруг сама сошла к нему со ступени крыльца, взяла его за руку и поглядела ему в лицо строгой важностью. «Ваша маменька знает о том, что вы мне говорите теперь здесь?» спросила она. «А, знает? Говорите, да или нет?» «Нет еще», – тихо сказал он. «Нет», – со страхом повторила она. Несколько минут они молчали. «Как же вы смели говорить мне это?» – спросила она потом. «Даже до свадьбы договорились. А маман ваша не знает. Честно ли это? Сами скажите». «Узнает завтра. А если не благословит?» «Я не послушаюсь». «А я послушаюсь» и без ее согласия не сделаю ни шагу, как без согласия бабушки. И если не будет этого согласия, ваша нога не будет в доме здесь. Помните это, мосьо Викентьев, вот что». Она быстро отвернулась от него плечом и пошла прочь. «Я уверен в ней, как в себе, в ее согласии». «И надо было после ее согласия заставить меня плакать». «Уже ли вы так уйдете?» Не простите меня за это увлечение. Мы не дети, чтоб увлекаться и прощать. Грех сделан. Все грешны, простите, сегодня в ночь я буду в Колчине, а к обеду завтра здесь, и согласим. Простите, дайте руку. Тогда, может быть, сказала она, подумавши, потом поглядела на него и подала было руку. И только он потянулся к ней, она в ужасе одернула. «Боже мой, что еще скажет бабушка? Ступайте прочь, прочь! И помните, что если мама ваша вас будет бронить, а меня бабушка не простит, вы и глаз не кажите, я умру со стыда, а вы на всю жизнь останетесь нечестны!» Она ушла, и он проворно бросился вон из сада. «Господи, господи, что скажет бабушка?» — думала Марфенька, — запершись в своей комнате и трясясь, как в лихорадке. «Что мы наделали?» — мучилась она мысленно. «И как я перескажу, что мне будет за это? Не сказать ли прежде Верочке? Нет-нет, бабушки! Кто там теперь у ней?» Она волновалась, крестилась, глядя на образ, пока Яков пришел звать ее к ужину. «Не хочу», — сказала она из-за двери. Марина пришла. «Не хочу», — с тоской повторила она. «Что бабушка делает?» «Барыня, не ужинали? Спать ложатся?» — сказала Марина. Марфенька едва дождалась, пока затихло все в доме и, как мышь, прокралась к бабушке. Долго шептали они. Много раз бабушка крестила и целовала Марфеньку, пока, наконец, та заснула на ее плече. Бабушка тихо сложила ее голову на подушку, потом уже встала и молилась в слезах призывая благословение на новое счастье и новую жизнь своей внучки. Но еще жарче молилась она о вере. С мыслью о ней она подолгу склоняла седую голову к подножию креста и шептала горячую молитву. Ложась осторожно подле спящей Марфеньки, бабушка перекрестила ее опять, а сама подумала «Добро бы вера, а то Марфенька, как кунигунда». Тоже в саду, точно насмех вышла. Это судьба забавляется. Глава 17. Викентьев сдержал слово. На следующий день он привез к Татьяне Марковне свою мать, и, впустив ее в двери, сам дал стричка, как он говорил не зная, что будет, и сидел, как на иголках в канцелярии. Мать его, еще почти молодая женщина лет 40 с небольшим, была такая же живая и веселая, как он, но с большим запасом практического смысла. Между ею и сыном была вечная комическая война на словах. Они спорили на каждом шагу за всякие пустяки и только за пустяки. А когда доходило до серьезного дела – Она другим голосом и другими глазами, нежели как обыкновенно, предъявляла свой авторитет. И он, хотя сначала протестовал, но потом сдавался, если требование ее было благоразумно. Между ними происходил видимый разлад и существовала невидимая гармония. Таков был наружный образ их отношений. «Надень это», — скажет Мария Егоровна. «Как это можно? Лучше это!» — переговорит он. «Съезди к Михаилу Андреевичу». «Помилуйте, маман, у него непроходимая скука», — отвечал он. Здор, ты поедешь». «Нет, маман, ни за что, хоть убейте». «Николка, будешь ты слушаться?» «Всегда маман, только не теперь». Но, однако, если ей в самом деле захочется, он поедет с упреками, жалобами и протестами, до тех пор, пока потеряется из вида. Этот вечный спор шел с утра до вечера между ними, с промежутками громкого смеха, а когда они были уж очень дружны, то молчали как убитые, пока тот или другой не прервет молчание каким-нибудь замечанием, вызывающим непременно противоречие с другой стороны. И пошло опять. Любовь его к матери наружно выражалась так же бурно и невистово до экстаза. В припадке нежности он вдруг бросится к ней, обеими руками обовьет шею и облепит горячими поцелуями. Тут уже между ними произойдет буквально драка. Она ловит его за уши, дерет, щиплет за щеки, отталкивает, наконец кликнет толсторукую и толстобедрую ключницу Мавру и велит оттащить прочь волчонка. После разговора с Марфенькой Викентьев в ту же ночь укатил за Волгу и, воротившись к матери, бросился обнимать и целовать ее по-своему. Потом, когда она, собрав все силы, оттолкнула его прочь, он стал перед ней на колени и торжественно произнес: «Мать, бей, но выслушай! Решительная минута жизни настала! Я... с ума сошёл!» да сказала она откуда взялся точно с цепи сорвался как смел без спросу приехать испугал меня взбудоражил весь дом что с тобой спрашивала она оглядывая его с изумлением с ног до головы и оправляя растрепанные им волосы не угадываешь мать спросил он не без внутреннего страха от каких нибудь еще неведомых ему препятствий и опровержений «Напроказничал что-нибудь, верно? Опять под арест хотят посадить?» — говорила она, зорко глядя ему в глаза. Он покачал отрицательно головой. «За сто верст не отгадала». «Ну, говори». «Скажу только, противоречить не моги». Она с недоумениями, тоже не без страха, глядела на него, стараясь угадать. «Задолжал?» — он качал головой. Опять не в гусар или затеял пойти? Нет, нет. Почем я знаю, какая блажь забралась в тебя? От тебя все останется. Говори, что... Не станешь спорить? Стану, потому что верно вздор затеял. Сейчас говори. Жениться хочу. Чуть слышно сказал он. Что? Спросила она, не вслушавшись. Жениться хочу. Она взглянула на него быстро. «Мавра, Антон, Иван, Кузьма!» — закричала она. «Сидите скорее сюда, скорей! Мавра одна пришла. «Зови всех людей!» Николай Андреевич помешался. «Христос с ним! Что вы, матушка, испужали до смерти!» — говорила Мавра, тыча рукой в воздух. Викентьев махнул Мавре, чтоб шла вон. «Я не шучу, мать!» — сказал он удерживая ее за руку, когда она встала. «Поди прочь, не трогай», сердито перебила она и начала в волнении ходить взад и вперед по комнате. «Я не шучу», подтвердил он резко. «Завтра я должен ответ дать. Что ты скажешь?» «Велю запереть тебя, знаешь куда», шепнула она, видимо озабоченная. Он вскочил, и между ними начался один из самых бурных разговоров. Долго ночью услышали люди горячий спор, до крика, почти до визга, по временам смех, скакание его, потом поцелуи, гневный крик барыни, веселый ответ его, и потом гробовое молчание, признак совершенной гармонии. Викентиф одержал, по-видимому, победу, впрочем, уже подготовленную, Если обманывались насчет своих чувств Марфенька и Викентьев, то бабушка и Мария Егоровна давно поняли, к чему это ведет. Но вида друг другу им не показывали, а сами молча, каждая про себя, давно все обдумали, взвесили, рассчитали и решили, что эта свадьба – дело подходящее. Но Мария Егоровна по свойству своих отношений к сыну не могла. Как и он, своей стороны, тоже уступить, а он взять ее согласие иначе, как с бою, и притом самого упорного и горячего. «Что еще Татьяна Марковна скажет?» — говорила раздражительно, как будто с досадой уступая Мария Егоровна, когда уже лошади были поданы, чтобы ехать в город. «Если она не согласится, я тебе никогда не прощу этого срама, слышишь?» «Не беспокойся, она любит меня больше родной матери!» «Я вовсе тебя не, не люблю, отстань, волчонок!» — крикнула она, сбоку посмотрев на него. Он хотел было загрести ее за шею рукой и обнять, но она грозно замахнулась на него зонтиком. «Только не смей, если замнешь шляпку, я не поеду!» — прибавила она. Он присмирел от этой угрозы. «Туда же, с этих пор жениться!» — ворчала она. Он, не слушая ее, перелез из коляски на козлы и, отняв у кучера вожжи, погнал, что есть мочи лошадей.